На пороге недоуменное явление Сергея Яковлевича. Борис Николаевич рукопись потерял, говорю я, спешно объясняя крик. «Вы меня простите, Белый к нему навстречу. Я сам временами слышу, как я ужасно кричу. Но перед вами погибший человек. Борис Николаевич, дорогой, успокойтесь. Найдем, отыщем, обойдем все места, где вы сидели. Вы же, наверное, куда-нибудь заходили? Вы ее, наверное, где-нибудь оставили». Не могли же вы потерять ее на улице?» Белый, упавшим голосом, «Боюсь, что мог». «Не могли!» «Это же вещь, у которой есть вес!» «Вы где-нибудь ее уже искали?» «Нет, я прямо кинулся сюда». «Так идем?» И пошли. И пошло. Во-первых, не мог точно сказать, в которое кафе заходил, в которое нет. То выходило, во все заходил, то ни в одно. «Подходим» то. Войдем не то. И ничего не спросив, только обозрев, ни слова не сказав. Вон! Господа желают? Белый агрессивно. Ничего! Ничего! Легкое пожатие кельнерских плечей, и мы опять на улице. Но, выйдя, а вдруг это? Там еще вторая зала? Я туда не заглянул. Сережа великодушно Зайдем опять? Но и вторая зала неузнаваема. В другом кафе, обратное, убежден, что был. И стол тот, и окно так, и у кассирши та же брошь. Все совпадает, только рукописи нет. Но господин к нам вовсе не заходил. Сдержанно, раздраженно, обер. Полчаса назад, за этим столом, я бы помнил. В чем не сомневаемся, ибо белый-красный, с взлетевшей шляпой, с взлетевшими волосами, с взлетевшей тростью действительно незабываем. Я здесь забыл свою рукопись, манускрипт, понимаете? Здесь, на этом стуле, черную папку, кричит все более и более раскрасневающийся белый, стуча палкой. Я писатель, русский писатель, моя рукопись для меня все. Борис Николаевич, посмотрим соседним. Спокойно, советует Сережа, мягко, но твёрдо увлекая его за порог. Тут ведь рядом ещё одно есть. Вы легко могли перепутать. Это? Чтобы я в этом сидел, ехидно? Нет, я в этом не сидел. Это явно нерасполагающее. Я бы в такое и не зашёл, упираясь палкой в асфальт. И сейчас не зайду. Серёжа облегчённо. Ну, тогда зайду я. А вы с Мариной здесь постойте. Стоим. Выходит с пустыми руками. Белый торжествующий. Вот видите, разве я мог в такое зайти? Да в таком кафе не то что рукопись, руки-ноги оставишь. Разве вы не видите, что это кокаин?